Глава 15. Второй сеанс. Три года назад. Меня зовут доктор Оливер Холден. Со мной находится моя пациентка Сейди Кросс. Возраст — 31 год. Я работаю с ней методом регрессионной терапии. Сейчас проходит второй сеанс. Холден помогает Сэдди расслабиться, как и во время первого сеанса. Ее дыхание становится более глубоким и более медленным, Единственный посторонний звук на записи — легкое жужжание кондиционера. «Сэдди, мы возвращаемся в поместье в Мексике. То, где вы впервые оказались 7 сентября, полтора года назад. Поместье Ассорио. Судя по голосу, она смирилась. «Сэдди Кросс или грустная, или утомленная. Да, вы готовы туда снова вернуться? Я должна это сделать». Если вы хотите все вспомнить, то да, вернуться необходимо. Значит, давайте работать. Дата — 31 октября. Вы живете в поместье Асорио уже больше месяца, но в этот день случилось что-то, изменившее вас. Вы говорили, после этого дня воспоминания у вас разрозненные и туманные. День мертвых. Да, устраивалась вечеринка. Слуги готовились к ней весь день. Эдди уехал куда-то навстречу. На тусовку в поместье ждали некоего важного гостя. И кто это был? Не знаю. С другой стороны, человек был очень важен и для Эдди, и для старика. В нашей спецгруппе ни про каких других родственников не знали, поэтому я понятия не имела, кто приедет. «До этой даты у вас все шло, как и ожидалось?» Я говорю про задание. По большей части были некоторые странности и неожиданности, с которыми приходилось разбираться, но я справлялась. Но что-то случилось на этой вечеринке? За этим вопросом следует долгое молчание. Сэди, в тот вечер что-то серьезно изменилось. А именно? Опять долгое молчание. Сэди? Я не знаю. Именно поэтому я здесь.